Глава 23, в которой я нарушаю правила пожарной безопасности. На следующий день увеселительная прогулка продолжилась. Одолев последние версты волока, флотилия спустилась по котыни в Днепр и повернула в сторону Мелинеска. Я так и не разобрался с правильным названием всего местечка. Одни говорят «Мелинеск». Другие — Смоленск, третий вовсе сюрнес. Но кое-что известно точно. Тот Смоленск, который памятен мне в будущем, появится не скоро и будет располагаться на 12 верст восточнее. Говорят, когда воеводы Рюрика ты Дир решили отправиться на юг, чтобы подыскать себе земли, где должность правителя была вакантной, Они обошли Мелинеск смоленск стороной. Уж больно многолюден был град сей и крепок в обороне. Ну, а Олег направлялся именно к нему. Не знаю, чего уж так испугались Аскольд с дружком. По мне, так мелковат Смоленск. Зимой здесь наверняка запустение, сколько смертная, Жизнь в Смоленске бурлит лишь в период навигации. Зимой торговли нет, и городишка будто спит, дожидаясь теплых майских дней и первых гостей с товаром. Флотилия не стала приближаться к городским пристаням, приткнулась к берегу поодаль. И дружина тут же приступила к оборудованию лагеря. Рубили деревья, ладили частокол, расставляли шатры, а на дорожках срывали бугры и зарывали ямы. В случае тревоги ничто не должно отвлекать. Воину нельзя спотыкаться. Пока строился лагерь, Олег послал к Смоленску парламентёров, требуя сдать город. Те вернулись ни с чем. В Смоленске издавна проживали скандинавы урмане Они были силой и признавать над собой власть Рюриковичей не желали. Но тем хуже для них. На военном совете я вел себя скромно, как и подобает боярину-новичку. Мое предложение о Волжбе у городских ворот было принято давно, так что я не беспокоился особо. Лишь потом, наедине с князем, предложил воспользоваться опытом монголов. Я, конечно, не упоминал, кто именно изобрел такую меру, а просто изложил ее. Надо, говорю, осадить город и окружить его заборами да изгородями. Пусть защитники со стен видят, что им не уйти. Это будет действовать угнетающе. Олегу идея понравилась, и дружина приступила к ее воплощению в жизнь. Со всей слободы стаскивались заборы и тыны, изгороди всякие. Широкой дугой ограда огибала Смоленск полукольцом, выходя к берегу а потом замкнулась по воде. Воины повбивали в дно острое колья. Если кто и решится покинуть город на лодке или на чем покрупнее, то обязательно напорится. Смоляне видели наше приготовление со стены, им они очень не нравились. Стрелы так и свистели в воздухе, но на излете они были не слишком опасны. Мы отлавливали их щитами. Мишка, надо сказать, хаживал к городским воротам вместе с парламентарами и хорошенько разглядел все подходы. Главная дорога, докладывал он, проходит через Слободу до самых ворот. К ним через ров переброшен мост. Когда мы подъехали, он как раз догорал. Такая у них мера предосторожности. Ров не глубок, забросаем быстро. Начинай тогда, решил я. «Князь дает добро». И мы начали. Разобрав пару изб, жители умотали под защиту крепостных стен, живо соорудили осадную черепаху. Римляне говорили «тестуда». Изготовили большую квадратную раму, поставив ее на шесть колес, сколоченных из плах, а сверху возвели стены борта и двускатную крышу из бревен, покрыв ее сырыми шкурами. Команда отроков, засевшая внутри черепахи, должна была толкать ее, рычагами прокручивая колеса. Дабы подбодрить бойцов, Мишка лично отправился в первую ходку. Тестуда медленно покатилась вперед, иногда замирая перед колдобиной, но команда дружно перехватывала рукоятки, пять за пятью приближая черепаху к орву. Осадная машина везла с собой груз, мешки с песком. Николай доставил из будущего целую кипу, из настоящей мешковины, что нынче редкость. Как только передний край черепахи зависал над орлом, бойцы скидывали мешки и отправлялись за новой порцией. Стрелы и копья так и долбили в крышу, и камни падали, и даже кипяток лился — Ну, отчисту да все было нипочем. На пятый ход Киров был завален, и в шестую отправился уже я. Черепаха ехала налегке, ее груз был невелик, но зело опасен. Обрезок стальной трубы с заваренными фланцами. Труба была набита порохом, а наружу торчал лишь запальный фитиль. «Поехали!» Сказал я. Свежая смена отроков ослабилась. Есть! Заскрипели колеса, затрещали хроповики, тестуда медленно тронулась в путь. Задняя стена у машины отсутствовала, так что внутри было и свежо, и светло. Тяжелая! пропыхтел. Прастин. Зато ни одна сволочь не достанет, резонно заметил Мал тянувши рукоятку на себя. Ну-ка, дружно взяли. Скрипя колесами по камешкам, гулка сотрясаясь, черепаха ползла вперед. Харей, вижу доски. Это были не доски даже, а здоровенные плахи толщиной со шпалу. По ним ты студа подкатила к самым воротам сверху тут же затюкали стрелы глухо прогрохотала каменная глыба а потом с потолка закапала я подставил ладонь и хмыкнул тепленькая пошла готовимся отворив дверцу в лобовой стенке черепахи я увидел крепко сколоченные ворота висевшие на пудовых петлях Подумав, я не стал укладывать мину у ворот, а крикнул «Молоток и гвозди!». Гвозди в этом времени были штучным товаром и весьма дорогим, но на что не пойдешь ради победы? Вколотив гвозди, я подвесил на них мое взрывчатое устройство. Осторожно распустив фитиль, я поджег его и скомандовал «Ходу!». Отроки налегли на рукоятке, а я пуще всего боялся, что с башни плеснут водой и затушат Бекфорда в шнур. Но нет, не догадались. Черепаха, грузно валяясь, покинула засыпанный ров, и в это время грянул взрыв. Мина рванула, расшвыривая осколки. За вспышкой огня и дымом не видно было, чего же я добился». Но когда с треском и грохотом просела, обваливаясь, воротная башня, стало понятно, что мы с Мишкой даже переборщили с мощностью заряда. Мина не просто вынесла ворота, раскидав их по бревнышку, но и разрушила почти всю башню. Дружина знала свой маневр. Взрыв должен был послужить сигналом к атаке. И бойцы не подвели, бросились на приступ со всех ног. Думаю, они были даже несколько разочарованы, поскольку никакого боя не случилось. Защитники крепости были настолько перепуганы громом и молнией, высадившими городские ворота, что не сопротивлялись, бросали оружие и сдавались. Если уж сами боги воюют на стороне Олега, то сопротивление бесполезно. Ну, откуда им было знать, что тут не боги постарались, а скромные волхвы? Самой боеспособной единицей сборного Смоленского войска оказался Урманский Хирт, человек 150 опытных хольдов и молодых дренгов скандинавских отроков. Командиром отряда числился здоровенный Олаф Хевдинг громила с забавными рыжими косичками, торчавшими из-под шлема. Небрежно отодвинув мало, он приблизился к коллегу и пробасил на приличном русском. — Мой хирт не бросает оружие, канунг, потому что хочет служить под твоим началом. Мы согласны на обычные доли в добыче и клянемся быть верными. Подумав, Олег ответил. — Я принимаю твой хирт с одним условием. Вы будете исполнять любой мой приказ без разговоров и обсуждений. Так принято в моей дружине, и это закон для всех. — Раз для всех, то мы согласны, — прогудил Олаф. Хирт проревел нечто одобрительное, а Хевдинг помялся и спросил. — Скажи, канонг. Могу ли я видеть ярла, который разбил Эрика Энуцена? Можешь, — улыбнулся Олег и указал на меня. Вот он. Громко сопя, Олаф осмотрел меня и поинтересовался. А что стало с самим Эриком бескостным? Его повесили, — любезно ответил я. Эрик был глуп. — проворчал Хелдинг. А я умён. — Что ж, доля истины в этом мнении присутствовала. На следующий день, оставив пару сотен войск в Смоленске и назначив посадника, Олег вещи двинулся вниз по Днепру, на Любич. Любич — это полесье, и местные так же рубят избы, как и на севере. Киев, где малообеспеченные слои населения роют себе землянки и лепят мазанки, располагается южнее. Днепр в этих местах шириной не поражал. и Десны и Припяти выходят дальше, к югу, подпитывая водой великую реку. Когда же я увидал любящий детинец на высокой замковой горе то понял, что мои планы по сооружению огнеметного танка следует пересмотреть. Никакая повозка не заберется на такую крутизну. Придется строить катапульту. В принципе, все части танка я тащил с собой, включая всякие кованные железяки для усиления деревянных балок, так что было из чего собирать катапульту. Напомню для посторонних, что катапульта — это такая фиговина, которая своей ложкой лупит по вертикальной раме и закидывает ядра по навесной траектории, как гаубица. А вот баллиста бьет по настильной, и для обстрела детинцев любича она непригодна. Посторонние могут спросить, «Как же я так легко отказался от использования греческого огня в моем исполнении?» «Отвечаю, не отказывался я. Просто огнемет мы соберем в другое время, а пока будем забрасывать глиняные корчаги, это такие большие кувшины, полные горючей жидкости». Небольшая слобода у подножия замковой горы была жителями покинута, и варяги с прочими добровольцами заняли пустующие дома. Не все погреба были освобождены хозяевами от продуктов питания, и мы их употребили по назначению. А чего не нашлось на месте, принесли с собой. Ну, пока там Олег с местными элитами договаривался, я собирал большую катапульту. Массивная, тяжелая. Она вряд ли могла выдержать десяток пусков. Но я надеялся, что любить и одного-двуху будет достаточно для безоговорочной капитуляции. А пока что храбрые защитники детинца неистовствовали, стреляли без перерыва. Мои отроки, прикрывая друг друга большими двуручными щитами, собирали вражеские стрелы, набирая полные колчаны. Даже соревноваться стали, кто больше наберет. И вот... Катапульта была готова. Мы ее торжественно выкатили на позицию и вбили колья в проушины, фиксируя орудие. Сначала я зарядил каменюку, равную по весу корчаги с горючкой. Готовься! Отроки уха и хэка закрутили рукоятки ворота, скручивая воловие жилы. Шатун с сеткой мелкими рывками опускался все ниже. «Заряжай!» — молу уложил камень. «Отскочи! Бей!» Воист ударил большим деревянным молотом, вышибая стопор, и шатун со всего размаху грохнул по вертикальной раме, вминая толстую пачку шкур. Камень усвистал но ударил в стену детинца. «Недолет», — прокомментировал Мишка. Я молча подошел к передку, бросив «опускай» и подкрутил бронзовые винты на нижней раме. Рама задралась немного кверху. «Заряжай!» Еще один камень опустили в сачок. «Отскочи! Бей!» Короткий грохот и глыбко устремилась по крутой дуге вверх, перевалив крепостную стену. Прибавив пару оборотом винтам наводки, я приказал укладывать корчагу. — Навались! Не так рьяно рукоятку сломишь! — Налевай! наливай. Ух! Дождавшись, пока хапка жил, свернется в тугую, я аккуратно поджег фитиль. Бей! Корчага, кувыркаясь в полете и, оставляя слабый дымный шлейф, взлетела выше косогора, выше рубленных стен детинца, и лопнула, ударившись о крышу, разливая жидкое пламя. Вопли ужаса и боли донеслись до нас а в небо потянулся столб дыма. — Скручивай, — сказал я с удовлетворением. Вторая корчага отправилась следом за первой, и какой-то необразованный любичанин додумался подстрелить зажигательную бомбу в полете. Не знаю уж, повезло ли этому основателю ПВО, но те, которых окатило огненным душем, явно не были рады а дым увалило все больше. Видать, запалили мы дома или склады или еще чего. Вытащив колье, мы немного развернули катапульту, чтобы увеличить площадь обстрела. Минут десять оттягивали шатун, и вот пошла третья по счету. Я уже стал тревожно посматривать на запасные бочки. Горючки было запасено не так уж много. Но мой расчет оказался верным. Среди клубов дыма замелькало белое полотнище. Ну, слава богу! Белым флагом махали еще римские легионеры, когда готовы были сдаться. Об этом писал Тацит. Но я чувствовал облегчение из-за того, что эта капитулянская придумка докатилась до здешних лесов и болот. «Достаточно, Волф!» — весело сказал князь. — Они уже спеклись. Вскоре показалась делегация во главе с местным князьком. Князёк был встрепан, растерянное лицо перепачкано в саже. Неожиданно, внезапно даже, тихое и спокойное течение Будин было взбаламучено, забурлило, завертелось водоворотами. — А ты как хотел, князёк? — Политика! Я не стал слушать, о чем там судили-доредили высокие договаривающиеся стороны. Скорее всего, владетель любящей окрестностей останется на своем месте и даже статус князя не потеряет. Но отныне станет повелевать всего лишь как наместник Олега. Великое государство никогда не будет уважать всякую мелкоту, прыщик на карте. «Терпеть станет!» да и то лишь до тех пор, пока это совпадает с его интересами. У маленькой страны лишь два выхода — либо покориться, либо искать покровительство иной державы, столь же большой и могучей. Короче, вертиться, как уж на сковороде».